На другой день, отлично выспавшись в своей прежней спальне, Юджин пошел в Морнинг Эппел повидаться с мистером Калибом Уильямсом и мистером Бёрджесом, с Джонасом Лайлом и Джоном Саммерсом. На площади возле суда он повстречал Эда Митчелла и Джорджа Тепса, а потом Билла Грониджера и еще четырех или пятерых товарищей по школе. От них он узнал все новости. Джордж Андерсон женился на здешней девушке и теперь живет в Чикаго, работает там на бойнях. Эд Уотербери уехал в Сан-Франциско. Хорошенькая дочка мистера Сэмпсона Бесси Сэмпсон, когда-то так дружившая с Тедом Мартинвудом, сбежала с приезжим из Андерсона, что в штате Индиана. Об этом в своё время было много разговоров. Юджин слушал. Но каким все это казалось ему ничтожным по сравнению с той новой средой, в которую он попал. Ни один из этих молодых людей и не догадывался, какие виды на будущее рисовались ему, Юджину. В Париж. Ни в коем случае не меньше. И в Нью-Йорк. Хотя он и не мог бы сказать, какой дальней дорогой туда доберется. А Бил Грониджер устроился на службу в багажное отделение одного из местных вокзалов и рад. Бог ты мой. В редакции Morning Apple все было по-старому. Юджин после двух лет думал найти здесь большие перемены, а между тем изменился он сам. Это он попал в круговорот всяких ломок и превращений. Он чистил жавые печи. Он был помощником агента по продаже недвижимого имущества, возчиком, инкассатором. Он узнал Маргарет Даф и мистера Редвуда, заведующего прачечной, и мистера Митчли. Большой город озарил его своим светом. Верещагин, Бугро, Институт искусств. Он шел вперед семимильными шагами, а этот городок тоже двигался. Но так же, как раньше, понемножку, не торопясь. Калеб Уильямс, как и встарь, носился по комнате веселый, разговорчивый, исполненный участие. Рад тебя видеть, Юджин, заявил он, уставившись на него своим единственным слезящимся глазом. Рад, что ты делаешь успехи. Это хорошо. Со временем будешь художником, а? Что ж, я лично считаю, что ты для того и создан. Я не всякому молодому человеку посоветовал бы ехать в Чикаго, но ты будешь там как раз на месте. Если бы у меня не было жены и троих детей, ни за что бы оттуда не уехал. Но когда у человека семья... Он сделал выразительную паузу и покачал головой. «О-хо-хо! Подёжки протягивай ножки!» И ушел искать запропастившуюся куда-то заметку.